Часть шестая. Глава первая. — Мистер Досон. Я очнулся и поднял глаза, едва не выронив камеру. Передо мной стояла Джун Чалмерс в сером льняном платье, украшенном красным поясом, с пуговицами, в красных туфельках на шпильках и красной шапочкой с белым гусиным пером. Я встал. «Совершенно верно, миссис Чалмарс. Вы искали моего мужа?» Я надеялся застать его до отлета. «Он скоро выйдет». Она опустилась в шезлонг рядом со мной, закинула ногу на ногу и позволила полюбоваться ее коленями. «Пожалуйста, сядьте, мистер Доусон. Я хочу поговорить с вами». «Принести вам выпить?» Она покачала головой, — Нет, спасибо, я только что перекусила. Мы надеемся успеть на рейс в три сорок. Мистер Чалмерс сейчас присматривает за упаковкой вещей. Он любит заниматься этим сам. Я сел и посмотрел на нее. — Мистер Досон, у меня мало времени, — заговорила она. — Пожалуйста, не поймите меня превратно, если вдруг вам покажется, что я недолюбливала Хелен. Я хочу поговорить именно о ней. Мой муж весьма суровый человек. Но он не лишен некоторой сентиментальности, свойственной многим суровым мужчинам. Хотите, верьте, хотите, нет. Но он просто обожал дочь. Вся его любовь и нежность принадлежали ей без остатка. Я беспокойно заерзал, не понимая, куда она клонит. Я вспомнил, что Хелен говорила об отце. Вспомнил ее горечь и злость, когда она сказала, что он совсем не интересуется ею, а озабочен лишь поисками новых женщин для своих утех. Слова Джун Чалмерс как-то не вписывались в нарисованную Хелен картину. «Я слышал другие мнения, — осторожно заметил я. Большинство людей считает, что у него не оставалось для нее времени». «Я знаю». О нем и впрямь создавалось такое впечатление. Но в действительности он любил ее так, что доходило до смешного. Он очень беспокоился, что его будут считать отцом во всем потакающем своему ребенку, и весьма благоразумно держал ее в черном теле по части денег. Он считал, что роскошь испортит ее, и выделял очень малые суммы на ее содержание. Я уселся в кресле поглубже. Не могу сказать, чтобы все это меня особенно интересовало. — Как я полагаю, вам очень хочется вернуться в Нью-Йорк и получить новую должность, — резко сказала она. Я сразу насторожился. — Эта работа имеет для вас большое значение? — Да, конечно. — Мой муж очень высокого мнения о вас, — продолжала она. Он рассказал мне о данном вам поручении. Я имею в виду Хелен. Он уверен, что ее убили. У него время от времени возникают подобные навязчивые идеи, и разубедить его невозможно. Полиция и следователь удовлетворились тем, что это несчастный случай. Я уверена, что и вы так думаете. Она вопрошающе посмотрела на меня. Я почему-то вдруг почувствовал себя страшно неловко в ее присутствии, уж не потому ли, что ее спокойствие и улыбчивость показались мне напускными. В ней чувствовалось какое-то сдерживаемое напряжение. — Не знаю, — отвечал я. — Тут есть в чем покопаться. — Да. — Поэтому я и говорю с вами, мистер Досон. Будьте осмотрительны. И не копайте слишком глубоко. Мой муж был без ума от Хелен. Не люблю говорить плохо о тех, кто не в состоянии оправдаться, но сейчас у меня просто нет выбора. Он считал ее хорошей, порядочной, прилежной девушкой, но она такой не была. Ради денег она была готова на все. Она жила ради них. Мой муж давал ей лишь шестьдесят долларов в неделю. Я точно знаю, что в Нью-Йорке она тратила в пятеро больше. Ей было все равно, как добывать деньги, лишь бы добыть. Вероятно, она была самой меркантильной, строптивой и безнравственной бабой, какую я когда-либо встречала. Раздражение в ее голосе шокировало меня. — Я знаю, что говорю ужасные вещи, — продолжала она, — но это правда. Если вы копнете ее прошлое, сами все узнаете. Она совершенно разложилась. Беременеть ей не впервой. Такой пустяк ее не расстроил бы. Она знала, что делать и к кому пойти. Мужчины, с которыми она путалась, были дегенератами и уголовниками. Если кого и стоило убить... Так это и ее. Я глубоко вздохнул и спросил. И все же вы не думаете, что ее убили. Не знаю. Она уставилась на меня. Мне известно лишь, что полиция считает ее смерть случайностью. Почему же вы не можете этим удовлетвориться? Ваш муж велел мне провести расследование. Это приказ? Если вы будете расследовать ее смерть, имея в виду убийство, вы наверняка раскопаете кучу гадости о ней. Я уверена, что и в Риме она вела себя ничуть не лучше, чем в Нью-Йорке. Скрыть эти факты от моего мужа будет невозможно. Он абсолютно убежден, что Хелен была приличной девушкой, ведущей праведную жизнь». Факты, которые вам придется сообщить, потрясут его. Вы разобьете его иллюзии, и он вам этого не простит. Теперь вы понимаете, почему я прошу вас не очень копаться в этом деле? Я взял стакан и допил виски. — А откуда вы столько знаете о Хелен Чалмерс? — Я не слепая и не дура. Я знала ее несколько лет. Я видела мужчин, с которыми она общалась. Ее поведение было притчей во языцах. Я почувствовал, что она темнит, но ничего не сказал. Это ставит меня в затруднительное положение. Мистер Чалмерс сказал мне, что должность я получу только в том случае, если докопаюсь до правды. Теперь выясняется, что хрен редкий не слаще. Так что же мне делать? Тянуть время. Рано или поздно муж оправится после ее смерти. Сейчас он взбешен и ждет мести. Но стоит ему вернуться в Нью-Йорк и окунуться в работу, как он успокоится. Через пару недель вы совершенно спокойно можете докладывать о проделанной работе. Уверяю вас, он не будет возражать против прекращения дела. Могу пообещать вам, что если вы не начнете расследование, иностранный отдел достанется вам. Но если начнете, и муж узнает правду о Хелен, он никогда вас не простит. В этом я уверена. Значит, вы предлагаете мне сидеть сложа руки? На какое-то мгновение застывшая улыбка исчезла с ее лица, в глазах промелькнул страх. Разумеется, для мужа вы должны создать видимость самоотверженной работы, мистер Досон. Вам придется посылать ему доклады. Но если вы не обнаружите ничего интересного, никто не станет вменять вам это в вину. Она поклонилась и накрыла мою руку своей ладонью. — Пожалуйста, не старайтесь установить, как Хелен жила в Риме. Это я убедила мужа отправить ее сюда. И он во всем обвинит меня, если узнает правду. Я прошу вас не делать этого. Не только ради вас, но и ради меня. Я сидел лицом к конторке портье и увидел, как Чалмерс вышел из лифта и направился к окошечку. Я высвободил руку и встал. Пришел мистер Чалмерс. Она сжала губы, повернулась и помахала Чалмерсу, который подошел к нам, держа на согнутой руке легкое пальто. В другой он нес дипломат. — Привет, Досон. Вы хотели меня видеть? — спросил он, поставив дипломат. — У нас мало времени. Я собирался рассказать ему о пропавшей пленке и об увязавшемся за мной Рено, Но теперь, наслушавшись, Джун решил повременить и поразмышлять над тем, что она мне сообщила. Джун не растерялась. — Мистер Доссон принес камеру Хелен, — сказала она. На мгновение я поразился, откуда она знает, что это камера Хелен. Но, взглянув на футляр, понял, что она заметила на нем инициалы. И все равно... Эта демонстрация смекалки подсказала мне, что она гораздо умнее, чем я предполагал. Чалмерс хмуро посмотрел на камеру. — Она мне не нужна. Мне вообще не нужны ее вещи, — отрезал он. — Выбросьте ее. Я обещал, что так и сделаю. — Нашли что-нибудь на вилле? Я заметил встревоженный взгляд Джун и покачал головой. Ничего особенного. Он хмыкнул. — Ну, я жду результатов. Надо быстренько найти этого подонка. Направьте на поиски несколько человек. Надеюсь узнать что-нибудь сразу по возвращении в Нью-Йорк. Понятно? Я ответил, что понятно. Он вытащил ключ. Это мне дали в полиции. Ключи от римской квартиры. Устройте так, чтобы все ее вещи собрали и продали. Поручаю это вам. Посылать домой ничего не нужно. Я взял ключ. Нам пора, Шервин, сказала вдруг Джун. Он бросил взгляд на часы. Да, хорошо. Полагаюсь на вас, Досон. Только найдите этого подонка и сразу же дайте мне знать. Он кивнул мне и, подхватив дипломат, пошел из бара в регистрационный зал. Джу накинула меня пристальным взглядом и последовала за ним. Я проводил их до Ролс-Ройс. Я хочу знать, как вы будете действовать, сказал Чалмерс в открытое окошко машины. Не стесняйтесь в расходах. Наймите столько людей, сколько надо. Чем быстрее вы все раскрутите, тем скорее будете работать в иностранном отделе. Я обещал сделать все, что в моих силах. Когда Роллс-Ройс отъехал, Джон Чалмерс посмотрела на меня через заднее стекло. В ее глазах по-прежнему угадывалась тревога.